Ковак. Едва рассвело, как на деревню обрушилась гроза. Незадолго до восхода солнца воздух вдруг стал очень густым и неподвижным. Наступило затишье перед бурей. Затем упали первые крупные капли дождя, образовывая в сухой почве маленькие кратеры. Но они исчезли еще до наступления главного удара стихии. Потоки воды, несомые порывами ветра, размывали дороги. в считанные минуты превращая их в грязное месиво. Гром гремел почти непрерывно, а молнии полыхали с такой первозданной силой, что собаки в деревне скулили, умоляя хозяев пустить их в укромное место. Сила этой грозы, учитывая то, что до наступления сезона дождей оставалось еще несколько недель, всех удивила. Те, кто в этот ранний час оказался на улице, были застигнуты врасплох и спешно искали укрытия. К полудню гроза стала главной темой деревенских обсуждений и споров, в которых высказывались предположения от облаков пыли в стратосфере, вызванных вулканическими извержениями в Южно-Тихоокеанском регионе, до озоновых дыр, уничтожения лесов и моей любимой теории – гнева бога дождя, вызванного современными политическими интригами в Мехико. С моей точки зрения, последнее было наиболее всех прочих близко к правде. Буря разразилась, потому что это наступил Кавак, день грома и молнии. Цолкин разворачивался так, как ему было положено. В полдень я укрылась в небольшой пристройке в лесу, одну брезентовую накидку постелив на землю, чтобы не сидеть в грязи. а другую укрепив над головой как навес. К счастью, буря утихала. Я смотрела в бинокль на вход, находившийся в нескольких сотнях ярдов от меня пещеры. Я не знала, что хочу увидеть, но пристально за всем наблюдала, время от времени протирая линзы от капель дождя. Время сиеста истекло, и рабочие вернулись к пещере, устроив столпотворение у входа, укрываясь от дождя газетами и бумажными пакетами. словом всем что было под рукой около пяти снова появился грузовик из него вышел лукас и бросился бегом в пещеру чтобы укрыться от дождя несколько минут спустя приехал джонатан и тоже побежал в пещеру я знала что они оба приезжали на раскопки чтобы проверить работу за день и помочь описывать какие-нибудь археологические находки довольно быстро стемнело и я могла различить только выходящие из пещеры и бегущие грузовикам тени, разъезжавшихся по домам рабочих. Темная фигура, которую я приняла за Джонатана, села в джип. Машина выехала на дорогу или на то, что от нее оставили потоки воды, и направилась в сторону его дома. Несколько минут спустя появилась еще одна фигура, видимо, это был Лукас. Он выключил генератор, сел в грузовик и уехал, оставив место раскопок в тишине и темноте. Я ждала, настроив свой бинокль на то место, где прошлой ночью стоял часовой. Если я правильно рассчитала, Лукас должен был дважды появиться на месте раскопок. Вскоре я заметила какое-то движение в нужном направлении. Лукас, если это был он, действовал более скрытно, чем вчерашний часовой. Точно в назначенное время появился Карлос, мой юный и ничего не подозревающий сообщник. Его фонарик задолго объявил о его приближении. Но к тому времени, когда он подошел ко входу в пещеру, Лукас уже добрался до места и встретил мальчика. Карлос вручил ему письмо, и Лукас прочитал его в свете фонарика Карлоса. Карлос ушел, и некоторое время спустя я заметила в темноте какое-то движение внизу у входа. Потом я услышала, Как где-то на дороге кто-то завел мотор, и вскоре грузовик Лукаса проехал мимо раскопок по направлению к главной дороге. Я знала, что было в записке. Это была моя записка, в которой я сообщала ему, что у меня есть новости об убийстве Дона Эрнана и просила его встретиться со мной у музея в десять вечера. По моим расчетам, он должен был прямо сейчас уехать в Мериду, что заняло бы у него весь вечер. Я полагала, что пока он не нашел себе замену, хотя я вряд ли оставила ему для этого достаточно времени, раскопки были в моем полном распоряжении. Как можно осторожней, я посветила на часы короткой вспышкой фонарика. Было около восьми вечера. Я решила подождать еще пару часов, прежде чем приступить к делу. А пока развернула торту, которую мне дала Гваделупы, и принялась жевать лепешку. Большими глотками запивая еду водой из бутылки. Довольно скудный ужин, но какой есть. Время двигалось ужасно медленно, и мое внимание начинало рассеиваться. Вдруг мне почудилось, что на раскопках кто-то есть. Я замерла и начала вглядываться в направление пещеры. Мне показалось, что я вижу какое-то движение у входа. Но в такую непогоду, в кромешной темноте, разглядеть что-либо было сложно. Генератор был выключен, а света фонарика я не заметила. На всякий случай я решила подождать еще час. Я слышала только шум ветра в деревьях, шелест дождя и гром где-то вдали. Даже обитатели леса, филины и ночные насекомые, и те попрятались от непогоды. Около полуночи я решила подойти к пещере. Бросив брезентовые накидки, Я как можно тише и осторожнее двинулась ко входу пещеры. Я помнила, что вход круто уходил вниз, но все равно оказалась не готова к тому скользкому спуску, в который он превратился из-за ливня. Я поскользнулась в грязи и на пятой точке съехала по первому спуску, произведя довольно много шума. Дальше я пошла осторожно, держась за провод от генератора, чтобы не заблудиться. Когда я решила, что нахожусь на безопасном расстоянии внутри пещеры, я включила фонарь, полагая, что от входа его света не видно, и продолжила путь, останавливаясь через определенные интервалы и прислушиваясь к звукам, на случай, если в темноте, кроме меня, есть кто-то еще. Проход стал еще опасней, чем когда я была здесь в первый раз со своими друзьями, или, по крайней мере, с людьми, которых я считала друзьями. Я не без оснований полагала, что один из них мог оказаться убийцей. Наконец я добралась до пещеры и осветила фонариком стены, стараясь не пугаться жутких изображений Чака. Я бегло осмотрела едва заметную резьбу над туннелем, который уходил отвесно в подземное озеро, и меня охватило удовлетворение и страх. Резьба походила на рисунок в дневнике Дона Ирнана и изображение на керамическом черепке, который я нашла в столе у Джонатана. В пещере почти ничего не изменилось. Там стояли те самые большие ящики с артефактами, описанными и подготовленными для отправки в музей, хотя теперь ящиков было меньше, чем в прошлый раз. Я вспомнила ящики, которые видела в цокольном этаже музея, по-видимому. Они были отсюда, из пещеры. Луч моего фонарика наткнулся на груду неопознанных артефактов. Как их там называл Джонатан? Без. Бог его знает. «Она здорово прибавила в размерах», — заметила я и улыбнулась, вспомнив ее название. Я прошла мимо нее, чтобы осмотреть ту часть пещеры, что находилась возле туннеля, ведущего в сенот. чтобы убедиться, есть ли там символ чрева Шибальбы, место, где может находиться книга курящей лягушки. По пути я перешагнула какой-то ручеек, который струился между мной и входом в туннель. «Наверное, натекло из-за дождя наверху», — подумала я, но затем присмотрелась к нему повнимательней. Это была не вода, это была кровь. Я посветила фонариком, чтобы понять, где находится его источник. Оказалось, что рычеек вытекает из кучки под названием «бес», находящейся в паре футов от входа в туннель. Мне не хотелось на это смотреть, но я знала, что должна. На негнущихся ногах я подошла к куче грязи и артефактов, и, установив фонарик так, чтобы его луч светил мне, взяла лежащую рядом палку и начала соскребать слои грязи. Вскоре мне открылось мертвое лицо майора Мартинеса. Я отпрянула от страшного зрелища и быстро отвернулась, закрыв руками лицо, оказавшись спиной к куче бес и лицом ко входу в туннель. Я услышала звук, но повернуться не успела и почувствовала, как кто-то схватил меня сзади. Я отчаянно боролась, и мне почти удалось освободиться, но я потеряла равновесие, и чьи-то руки с силой толкнули меня в туннель. Падение показалось мне вечностью. я очень сильно ударилась о воду, которая залила мне рот и нос. Отплевываясь, я молотила по воде, стараясь для начала удержаться на поверхности, а затем добраться до берега Синота. Мой противник бросился за фонариком, возможно, моим, и вскоре я увидела луч света, который в поисках меня обыскивал туннель. К счастью для меня, спуск был очень длинный, крутой и погружен в кромешную тьму. поэтому заглянуть в него, увидеть поверхность синота и при этом не свалиться было довольно сложно. Я вжалась в стенку синота прямо под входом в туннель и постаралась понять, где я нахожусь. Надо мной был небольшой уступ или выход пласта, который закрывал меня от света фонарика. Но стены были очень гладкими, так что и в лучшие времена мне вряд ли удалось бы выбраться отсюда. Здесь нужны были веревки и посторонняя помощь, но даже если бы мне удалось выбраться, то у меня не было уверенности в том, что наверху мой противник не поджидает меня. Я сидела в воде, вцепившись в стенку синота, и наблюдала за тем, как по туннелю мечется луч фонарика. В какой-то момент в свете фонаря я заметила еще один выход из колодца, всего в паре футов над уровнем воды. Быть может, это еще один туннель или маленькая пещера. Это был мой единственный шанс. Но луч фонарика продолжал обшаривать туннель. Тот, кто на меня напал, хотел понять, не карабкаюсь ли я наверх. К счастью для меня, людям свойственно шаблонное поведение, хотят они этого или нет. Луч фонарика, сначала непредсказуемый, по прошествии некоторого времени обрел явный устойчивый ритм. Я обнаружила, что могу медленно досчитать до четырнадцати или пятнадцати, прежде чем луч, раскачиваясь справа налево, сделает очередной круг. Я подождала, пока луч проскользнет мимо меня, затем очень осторожно, стараясь не шуметь, неслышно поплыла туда, где заметила ход в стене. Добравшись до той стороны, я вытянула руки, пытаясь найти уступ под входом в другой туннель. Я досчитала до пятнадцати и была уверена, что сейчас луч начнет справа налево обшаривать синод и натолкнется на меня. Я сделала вдох и нырнула под воду. Открыв под водой глаза, я посмотрела наверх и увидела, как искаженный водой луч света скользнул над моей головой. Когда он исчез, я осторожно всплыла на поверхность, затем еще раз поискала уступ. Я успела досчитать до десяти. когда нашла его, и снова нырнула под воду, когда луч принялся обшаривать сенот. Я знала, что должна двигаться быстро, потому что невозможно забраться в пещеру из воды, не производя шума. Нырнув, я снова ждала, когда луч проскользнет мимо, а затем как можно быстрее и тише подтянулась на руках. Как я и ожидала, раздался громкий плеск. Луч снова принялся шарить по сеноту, Но мой противник, должно быть, успел отойти от края, и ко времени, когда снова появился свет фонаря, я успела довольно глубоко спрятаться в проходе нового туннеля и была уверена, что меня не видно. Прислонившись спиной к стене туннеля, я села, стараясь отдышаться. Теперь я слышала какие-то голоса и шум, доносившийся из пещеры. Я решила переждать, быть может, дождаться рабочих, которые появятся утром. Но я не знала, смогу ли я выбраться из подземного озера, и боялась, что тот, кто был наверху, слышал всплеск, когда я влезала в пещеру. Он или придумает, как до меня добраться, или будет ждать до тех пор, пока не убедится, что я утонула. Мне показалось, что я провела там очень много времени, глядя в темноту туннеля на то, как луч фонарика время от времени обшаривал стены колодца. Я пыталась сообразить, Кем мог быть мой преследователь? Может, тени, которые, как мне казалось, я видела, были майор Мартинес и его убийца? Или, быть может, его убили днем? Последним уходившим был Лукас, это я хорошо помнила. Но я не видела, что Мартинес входил в пещеру днем. Вряд ли его тело могло пролежать здесь весь день, и рабочие его не заметили. Неудивительно, что они взбунтовались. Но, возможно... Они все завязаны. Сверху доносилось несколько голосов, но я не могла узнать по голосам, кто это был, наверное. Колодец искажал звук: Зачем Мартинес вообще пришел сюда? Искал меня. Несмотря на сырой воздух, я почувствовала озноб. Я промокла, мне было страшно, и зубы стучали от холода. Я попыталась свернуться калачиком, чтобы согреться. Прошло некоторое время. прежде чем я поняла, что откуда-то справа и с той стороны, куда уходил туннель, явно сквозит. Это означало, что существовал еще один вход, или, что более существенно в данном случае, еще один выход. Я посмотрела в темноту, но ничего не увидела. Я только чувствовала, как холодный воздух обдувает мне лицо. Повернувшись спиной к представлявшему опасность свету, я начала медленно перемещаться в кромешной тьме. Стены туннеля были очень сырые, а пол неровный. Много раз я теряла опору под ногами и пару раз ударялась головой о выступы. Я чувствовала соленый пот на губах, или это была кровь, стекавшая по моему лицу. Время от времени я переходила в брод лужи, вода которых доходила мне до бедер. Мне приходилось ползти на карачках, огибая выступы. В другой раз я почувствовала, что что-то промелькнуло мимо, легко коснувшись меня, и мне стоило усилий, чтобы не закричать. Я слышала громкие скрипучие звуки вдалеке, видимо, из бокового туннеля, и время от времени зловоние ударяло мне в нос. Летучие мыши. Когда одна из мышей пролетела мимо, я потеряла равновесие и упала, и несколько минут лежала, задыхаясь. Я постоянно ощущала на лице дуновение ветра, ставшее для меня дыханием надежды. Я поднялась и продолжила путь. Продолжая двигаться вперед, я вдруг начала понимать, что именно к этому переходу меня вели события всех последних дней. С первого мгновения моего пребывания на земле Майя мне суждено было проделать путь по темному и сырому царству Шибальбы. Я сама стремилась в эту темноту. Мои почти ежедневные ночные прогулки предваряли события этой ночи и этот путь во мраке. Я понимала, что мое болезненное стремление к темноте, боль, которую вызывал дневной свет, были симптомами депрессивного состояния души, которые проявлялись в последние несколько месяцев моего брака, развода и потери любимого бизнеса. а после обнаружения тела Луиса Валиспина и смерти моего друга Дона Ирнана переродились в мощную и сокрушительную силу. Это путешествие, пересечение кровавых рек, падение в темную пропасть, борьба в доме тьмы и летучие мыши казались мне моим личным испытанием. Я задумалась, какие существа способны жить в этой тьме, вдали от живительного света. Я вспомнила, что читала о рыбах, живущих в подземных реках, которые, если следовать логике Дарвина, были рождены безглазами. Каким же сильным должно быть у этих безглазых рыб стремление жить? Я понятия не имела, сколько я уже прошла или сколько мне еще предстоит пройти, но была уверена, что хочу жить, снова увидеть свет, обрести прежнюю жизненную энергию. потерю, которой я мучительно переживала. Я хотела снова полюбить, и неважно, чем бы я при этом рисковала. Я чувствовала, или мне это только казалось, что ветерок усиливается, становясь свежее с каждым шагом. Туннель шел вверх, туда, где безопасно. А затем я наткнулась на стену. В буквальном смысле я шла по пояс в воде и натолкнулась на каменную стену. но ветерок не стихал. Я даже слышала его свист. Это был выход. Словно слепая я ощупала камень. Неожиданно я поняла, откуда дул ветер. Он дул из трещины размером 6 на 15 дюймов, не больше. С другой стороны были свобода, жизнь и любовь, но у меня не было шанса туда попасть. Я вылезла из воды на узкий каменный уступ, уткнулась лбом в щель и заплакала.